Глава восьмая. До канцелярии епископа Арканарского Румата добирался за дами. Он крадучись проходил тесные дворики горожан, путаясь в развешенном для просушки трепье, пролезал через дыры в заборах, оставляя на ржавых гвоздях роскошные банты и клочья драгоценных суанских кружев на четвереньках пробегал между картофельными грядками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 Из-за полузгнившей изгороди осторожно высунулось изможденное худое лицо, темное отвьевшейся сажи. На Румату уставились испуганные ввалившиеся глаза. «Прощения прошу, благородный Дон. И еще прошу прощения. Не скажет ли благородный Дон, что в городе? Я кузнец Кикус по прозвищу Хромач. Не в кузню идти, а я боюсь...» «Не ходи!»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 Это монахи. Ух ты! И серых, значит, тоже. Ну и орден. Ха, серых перебили это, само собой, хорошо. Ну вот насчет нас, благородный дом, как вы полагаете, приспособимся а? под орденом-то? чего же? Ордену тоже пить есть надо. Приспособитесь. Я так полагаю, что приспособимся... Я полагаю, главное, никого не трогай, и тебя не тронут, а? Ну нет, кто не трогает, тех больше всего и режут И то верно, да только куда денешься Один ведь как перш, да восемь сопляков за штаны держится Эх, мать честно, хоть бы мы его мастера прирезали Он у серых в офицерах был А как вы полагаете, благородный дон, могли его прирезать? Я ему пять золотых задолжал. Не знаю, возможно, и прирезали. Ты лучше вот о чем подумай, кузнец. Ты один как перст, да таких перстов у вас в городе тысяч десять. Ну? Вот и думай. Черт-то с он чего-нибудь надумает. Рано ему еще думать. Казалось бы, чего проще? Десять тысяч таких молотобойцев, да в ярости, кого хочешь раздавят в лепешку. Но ярости у них как раз еще нет. Один страх. Каждый за себя, один бог за всех. Кусты и бузины на окраине квартала вдруг зашевелились, и в переулок вполз Дон Томео. Увидев Румат, он вскрикнул от радости, вскочил и, сильно пошатнувшись, Двинулся навстречу, простирая к нему измазанные в земле руки. Мой благородный Дон, как я рад! Я вижу вы тоже в канцелярию. Разумеется, мой благородный Дон, разрешите присоединиться к вам, благородный Дон. Сочту за честь, благородный дом. Они раскланялись. Очевидно было, что Дон Томео, как начался вчерашнего дня, так по всю пору остановиться не может. Он извлек из широчайших желтых штанов стеклянную флягу тонкой работы. Не желаете ли, благородный Дон? Благодарствуйте. Ром. Настоящий ром из метрополии. Я заплатил за него золотой.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 Наступило, наконец, желанное послабление. Посудите сами, Дон Руман. Я уже час хожу по переулкам и огородам, но не встретил ни одного серого. Мы смели серую нечисть лица земли и так сладко и вольно дышится теперь в возрожденном Арканаре. Вместо грубых лавочников, этих наглых хамов и мужиков улицы полны слугами господнями Я видел Некоторые дворяне уже открыто прогуливаются перед своими домами Теперь им нечего опасаться, что какой-нибудь невежа в наозном фартуке Забрызгает их своей нечистой телегой И уже не приходится прокладывать себе дорогу Среди вчерашних мясников и галантерейщиков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 За разрешения, подписанного окружным инспектором ордена. Я несу сейчас докладную записку по этому поводу. Отвратительная вонь. Да, ужас. Но зато как вольно дышится в возрожденном Арканаре. И цены на вино упали вдвое.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 Не Род Кэу имеет привилегию носить шляпу в присутствии самого короля. Никто не имеет привилегии перед орденом. Дон Кэу запыхтел багровее, но шляпу снял. Чиновник вел по списку длинным желтым ногтем. Дон Кэу, Дон, Кэу, Дон Кэу. Королевская улица, дом 12? Да. Номер 485. Брат Тибок. Брат Тибок, сидевший у соседнего стола, грузный, малиновый от духоты, поискал в бумагах, стер слысенный пот и монотонно прочел, поднявшись. Номер 485. Дон Кео, королевская 12. За поношение имени его преосвященства епископа Арканарского Дона Ребы, имевшее место на Дворцовом Балу в позапрошлом году, назначается три дюжины розок по обнаженным мягким частям с целованием ботинка его преосвященства. Пройдите по этому коридору. Розги направо, ботинок налево. Следующий! К огромному изумлению Руматы Дон Кэо не протестовал. Видимо, он уже всякого насмотрелся в этой очереди.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 Ни в чем не замечен перед его преосвященством Следовательно, чист Дон Пифа, получите знак очищения Носить на левой руке Предъявлять по первому требованию воинов ордена Следующий Он наклонился, достал из сундука Стоящего возле кресла железный браслет И подал его благородному Пифе Дон Пифа вновь издал горловой звук И отошел, разглядывая браслет Чиновник уже бубнил следующее имя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 «От имени его Преосвященства!» Румата подождал, пока следующего отправили в коридор. Это был известный работорговец. Ему назначили пять розок без целования за невосторженный образ мыслей. Протолкался к столу и без бесцеремонно положил ладонь на бумаге перед чиновником. «Прошу прощения. Мне нужен приказ на освобождение доктора Будаха. Я Дон Румата». Дон Румата, Дон Румата. «Что ты делаешь, старая чернильница?» «Мне нужен приказ на освобождение». Остановить этот автомат было, видимо, невозможно. «Улица Котельщиков, дом 8. Номер 16, брат Тибок». Румата чувствовал, что за его спиной все затаили дыхание. Да и самому ему, если признаться, стало не по себе. Потный малиновый брат Тибок встал. «Номер 16, дом Румата, Котельщиков, 8». За специальные заслуги перед орденом удостоен особой благодарности его преосвященства и благоволит получить приказ об освобождении доктора Будаха. С каковым Будахом поступит по своему усмотрению. Смотри лист в 6.17.11. Чиновник немедленно извлек этот лист из-под списков и протянул Румате. Желтую дверь на второй этаж, комната 6, прямо по коридору, направо и налево. Следующий. Румата просмотрел лист. Это не был приказ на освобождение Будаха. Это было основание для получения пропуска в пятый специальный отдел канцелярии, где ему надлежало взять предписание в секретаря тайных дел. Что ты мне дал, дубина? Где приказ? Желтую дверь на второй этаж, комната шесть, прямо по фигурой. Я спрашиваю, и... где приказ? Не знаю, не знаю. Следующий. Над ухом Руматы послышалось сопение, и что-то мягкое и жаркое навалилось ему на спину. Он отстранился. К столу снова протиснулся дон Пифа. Не лезет! «Имя, звали. Не лезет! Снова сказал Дон Пифа, дергая браслет, едва налезающий на три жирных пальца. Не лезет, не лезет. И вдруг быстро притянул к себе толстую книгу, лежащую справа на столе. Книга была зловещего вида в черном засаленном переплете. Несколько секунд дон Пифа оторопело смотрел на нее. Потом вдруг отшатнулся и, не говоря ни слова, устремился к выходу. В очереди загомонили. Ру Румата тоже отошел от стола. Вот это трясется. Или... Ну не я вас. Не как такового. Румата обошел стол, запустил обе руки в сундук с браслетами, захватил сколько мог и пошел прочь. Э, э.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 Остальные четыре Румата нацепил на правую руку На измор хотел меня взять, епископ Арканарский. Не выйдет Браслеты звякали на каждом шагу В руке Румата держал на виду внушительную бумагу Лист 61711, украшенный разноцветными печатями Встречные монахи, и конные торопливо сворачивали с дороги толпе на почтительном расстоянии, то появлялся, то исчезал неприметный шпион-телохранитель. Румата, немилосердно колотя замешкавшихся ножными мечей, пробрался к воротам, грозно рыкнул на сунувшегося стражника и, миновав двор, стал спускаться по осклизлым, выщербленным ступеням, возоренный коптящими факелами полумрак. Здесь начиналась святая святых бывшего министерства охраны короны.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 Румата, пытаясь разобраться, что к чему, неторопливо проходил коридор за коридором, спускаясь все ниже и ниже. В нижних этажах было поспокойнее. Здесь, судя по разговорам, экзаменовались выпускники патриотической школы. Полуголые грудастые недросли в кожаных передниках стояли кучками у дверей пыточных камер,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 Смотрите, смотрите, друзья мои, Не Не теория. Не Не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 Десяток пар всякого повидавших глаз уставился на него. Вот говорят, в таких случаях это цек краска не дотянуть. Чего там? Не принимают. Такие, просто спросишь, как вы поёт эти колец, сколько? Идём, блядь, идём, от греха. Они группой стронулись с места, отошли в тень и оттуда поблёскивали осторожными паучьими глазками. Ну, хватит с меня. Он примерился было поймать за рясу пробегающего монаха, но тут заметил сразу трех, не суетящихся, а занятых делом на месте. Они лупили палками палача, видимо, за нерадивость. Румата подошел к ним. «Во имя Господа». Монахи опустили палки, присмотрелись. «Именем его». «А ну, отцы, проводите к коридорному смотрителю». Монахи переглянулись. Палач проворно отполз и спрятался за баком. «А он тебе...» Зачем? Румата молча поднял бумагу к его лицу, подержал и опустил. Ага. Ну, я нынче буду коридорный смотритель. Превосходно. Я Дон Румата. Его преосвященство подарил мне доктора Будаха. Ступай и приведи его. Монах сунул руку под клобук и громко поскребся. Будах? Это который же Будах? Раслитель, что ли? Не, растлитель тот Рудах. Его и выпустили еще ночью. Сам отец Кин его расковал и наружу выйдет. Здор. Твоя! Здор. Вздор! Будах – королевский отравитель. А, знаю. Так он уже на колу, наверное. Брат Пак, сходи в двенадцатую, посмотри. А ты что? Выводить его будешь? Естественно, он мой Тогда бумарочку позволь сюда Бумарочка в дело пойдет Смотритель повертел ее в руках, разглядывая печати Затем сказал с восхищением Ну и пишут же люди Ты, дом, постой в сторонке. подожди, у нас тут пока дело Э, а куда этот-то подевался? Монахи стали озираться, ища провинившегося палача Румата отошел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 вырвал веревку из рук монаха и снял петлю с шеи старика. Вы Будаха Руканский? Да. Я Румата. Идите за мной и не отставайте. Во имя Господа. Именем его. Румата поглядел на Будаха и увидел, что старик держится за стену и еле стоит. Мне плохо. Извините, благородный дом. Румата взял его под руку и повел. Когда монахи скрылись из виду, он остановился, достал из ампулы таблетку с парамина и протянул Будаху. Будах вопросительно взглянул на него. «Проглотите. Вам сразу станет легче». Будах, все еще опираясь на стену, взял таблетку, посмотрел, понюхал, поднял косматые брови, потом осторожно положил на язык и почмокал. «Глотайте, глотайте». «Я полагал». Что знаю о лекарствах все. М -м -м, любопытно. Сушенная селезенка вепли. Хотя нет, вкус негнилостный. Пойдемте. Они пошли по коридору, поднялись по лестнице, миновали еще один коридор и поднялись еще по одной лестнице. И тут Румата остановился как вкопанный. Знакомый густой рев огласил тюремные своды. Где-то в недрах тюрьмы орал во всю мощь Сыпля чудовищными проклятиями, Понося Бога, святых, преисподнюю, Святой Орден, Дона Рэбу И еще многое другое. Душевный друг, барон Пампа, Дон Бауно, Суругано, Гатта, Арканара. Все-таки попался барон. Я совсем забыл о нем. А он бы обо мне не забыл.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 Многие омахивались большим пальцем, отгоняя нечистого Румато скатился по двум лестницам Сбивая с ног встречных монахов ножными мечей проложил себе дорогу сквозь толпу выпускников И пинком распахнул дверь камеры, прогибающуюся от рева В метущемся свете факелов он увидел друга Пампу Могучий барон был распят голый на стене вниз головой Лицо его почернело от прилившей крови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 Малач сидел в тазу, слабо икая, а чиновник очень проворно убежал на четвереньках в угол и прилег там. Румата подошел к барону с радостным любопытством, глядевшему на него снизу вверх, взялся за цепи, державшие баронские ноги, и в два рывка вырвал их из стены. Затем он осторожно поставил ноги барона на пол. Барон замолчал, застыл в странной позе, затем рванулся и освободил руки». Могу ли я поверить, что это вы, мой благородный друг? Наконец-то я нашел вас. Да, это я. Пойдемте отсюда, мой друг. Вам здесь не место. Пиво. Где-то здесь было пиво. Полночи я бегал по городу. Черт возьми. Мне сказали, что вы арестованы, и я перебил массу народу. Я был уверен, что найду вас.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 Хотел спасти, ведь пришел, наверное, сюда в тюрьму за мной сам. Нет, есть люди и в этом мире, будем проклят. Но до чего удача то получилась. Барон осушил бочонок и швырнул в угол, где шумно дрожал чиновник. В углу пискнуло. Ну вот, теперь я готов следовать за вами. Это ничего, что я голый. Румата огляделся, подошел к палачу и вытряхнул его из фартука. «Возьмите пока это». «Вы правы. Было бы неудобно явиться к баронессе голым». Они вышли из камеры. Ни один человек не решился заступить им дорогу. Коридор пустел. За двадцать шагов Я их всех разнесу Они заняли мой замок И посадили там какого-то отца Алиму. Не знаю, чем там отец Но дети его, клянусь господам Скоро осиротеют Черт побери, мой друг Вы не находите, что здесь удивительно низкие потолки?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 Барон вышел на середину площади и остановился, морщись от солнечного света. Следовало торопиться. Румата быстро огляделся. «Где то тут была моя лошадь? Эй, кто там? Коня!» У Коновизи, где топтались лошади орденской кавалерии, возникла суета. «Не ту, он ту, серую в яблоках!» «Во имя Господа!» Испуганный монашек в замаранной рясе подвел барону лошадь. Дайте ему что-нибудь, дон Румата. Через площадь, размахивая дубинками, бежали монахи. Румата сунул барону меч. Торопитесь, барон. Да, надо спешить. Этот Арима разграбит мой погреб.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 Румат еще смотрел в переулок, где сидели, ошалело тряся головами, сбитые с ног Когда вкратчивый голос произнес над его ухом «Мой благородный Дон, а не кажется ли вам, что вы слишком много себе позволяете?» Румат обернулся В лицо ему с несколько напряженной улыбкой пристально глядел Дон Рэба «Слишком много?»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 Румато сначала не понял, что это за подводы, а потом увидел синие-черные руки и ноги, торчащие из-под рогож, и поспешно отошел к столу. Сущность человека в удивительной способности привыкать ко всему. Нет в природе ничего такого, к чему бы человек не притерпелся. Ни лошадь, ни собака, ни мышь не обладают таким свойством.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 Подперев щеку кулачком Глаза у нее были грустные Видно, ей было очень жалко людей Вероятно, вы правы, почтенный Будах Но возьмите меня Вот я простой благородный дон. У Будаха высокий лоб пошел морщинами Глаза удивленные и весело округлились Я безмерно люблю ученых людей Это дворянство духа И мне не в домек, почему вы, хранители И единственные обладатели высокого знания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 А для хлеботорговца засухи – добро. Для рабов зло – это пьяный и жестокий хозяин. Для ремесленника – алчный ростовщик. Так что же есть зло, против которого надо бороться, дон Румата? Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире –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 Хотя оно и рада было бы, наверное, бежать со всех ног от топора дровосека. А что, если бы можно было изменить высшие предначертания? На это способны только высшие силы. Но все-таки представьте себе, что вы бог. Если бы я мог представить себя богом, я бы стал им. Ну, а если бы вы имели возможность посоветовать богу?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 откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Кира жадно смотрела на него. Что ж, извольте, я сказал бы всемогущему. Создатель, я не знаю твоих планов. Может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого. Так просто этого достигнуть. Дай людям волю хлеба, мяса и вина».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 потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно. Не давай им всего сразу. Давай понемногу, постепенно. Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится. Да, я вижу это не так просто. Я как-то не думал раньше о таких вещах. Кажется...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 Кира глядела на него с ужасом и надеждой.